Глава восьмая. «И что это вы здесь делаете?» Маккинон смотрел на очень бледную Джанет Магнусон, которая лежала, свернувшись колочеком на постели рядом со столом, за которым она обычно сидела. «Как правило, утром в это время я отдыхаю». Она попыталась добавить в свой тон язвительности, но ее сердце в этом не участвовало, и она лишь с трудом улыбнулась. «Благодаря вам, Арчи Макинон, я получила серьезное ранение». «О, Боже!» Макинон присел к ней на постель и положил руку ей на плечо. «Я сожалею, как?» «Только не сюда». Она отстранила его руку. «Именно сюда я и ранена». «Еще раз простите». Он посмотрел на доктора Синклера. «Насколько серьезно ее ранение?» У сиделки Магнусон легкое ранение в правое плечо задела шрапнелью. Синклер сперва показал на дыру с неровными краями в шпангоуте примерно на высоте 6 футов над уровнем палубы, а затем на испещренную царапинами и выбоинами носовую часть палубы. Видимо, основную часть шрапнели попала туда, но во время выстрела сиделка Магнусен стояла и ее задело взрывной волной. Она была отброшена на кровать, на которой сейчас лежит. К счастью, тогда кровать пустовала. И понадобилось всего десять минут, чтобы привести ее в себя. Шоковое состояние, вот и все. «Ах, бездельница!» – Макинон встал. «Я еще вернусь. Доктор, здесь есть еще пострадавшие?» «Двое?» В дальнем конце палаты – моряки Саргаса. Одного задело в грудь, другого в ногу. Шрапнель отскочила рикошетом от потолка. Ранения поверхностные, даже не потребовались бинты. Только вата и пластырь. Маккинон посмотрел на человека, лежавшего в постели напротив. Он метался и постоянно что-то бормотал. «Обер-лейтенант Клаусен, командир немецкой подводной лодки. Как его состояние?» «Все время бредит, как видите. Вся беда в том, что я не знаю причин его состояния. Я склонен придерживаться вашего предположения, что ему пришлось подниматься с очень большой глубины. Если в этом причина, тогда я ничем не могу ему помочь. Очень сожалею. «Не тратьте время на сожаление, сэр. Любой другой врач сказал бы то же самое. Я не знаю ни одного человека, которому удалось бы выжить, поднявшись с глубины более 75 метров. Если Клаусон выживет, значит, ему просто повезло. И никакой литературы по этой болезни быть не может». «Арчи!» – Маккинон обернулся. Джанет Магнусон приподнялась на локте. «Вы же сказали, что отдыхаете». «Я встаю». «Что вы собираетесь делать с этой кувалдой и зубилом, которые держите в руках?» «Попытаюсь открыть и дверь, которую заклинила». «Понятно». Она несколько мгновений молчала, прикусив нижнюю губу. после «Послеоперационную палату?» «Да». «Там доктор сингх и два человека с Аргаса. Один с многочисленными ожогами, а другой с переломом таза. Они ведь, кажется, там». «Так мне сказали». «Почему же вы не идете к ним?» — воскликнула она чуть ли не в ярости. — Почему вы стоите здесь, болтаете и ничего не делаете? — Это несправедливо сиделка, Магнусон, — укоризненно произнес Джемисон, сопровождавший Маккинона и доктора Синклера. — Как это ничего не делает? Боцман делает намного больше, чем мы все вместе взятые. — Думаю, нет нужды торопиться, Джанет, — сказал Маккинон. — В ту дверь колотит уже целых пятнадцать минут, а ответа никакого. «Это может что-то значить, а может и ничего не значить. Дело в том, что не было бы смысла ломать ту дверь, не имея под рукой врача, и вот только сейчас доктор Синклер закончил свои дела в этой палате». «Вы хотите сказать, Арчи, что тем, кто находится в послеоперационной, помощь врача уже не понадобится?» «Надеюсь, что я не прав, но боюсь, что так и есть». Она тяжело опустилась на свою постель. «Значит, я ничего не поняла. Простите меня». «Извиняться не за что». Маккинон повернулся и прошел в палату А. Первым человеком, привлекшим его внимание, оказалась Маргарет Моррисон. Еще более бледная, чем Джанет Магнусон, она сидела на стуле за своим столом, а сестра Мария осторожно перевязывала ей голову. Однако Маккинон пошел не к ней, а в дальний правый конец палаты, где находились кровати лейтенанта Ульбрихта, Боуэна и Кеннета. Лейтенант сидел на постели, а Боуэн и Кеннет лежали пластом. «Еще три жертвы», — сказал доктор Синклер, — точнее, пострадавшие. В то время как взрывная волна в палате «Б» прошла прямо, здесь она, похоже, несколько отклонилась. Макенон посмотрел на Ульбрихта. «Что с ним?» У Ульбрихта была перевязана шея. «Ему повезло», — сказал Синклер. «Чертовски повезло». Кусочек шарапнели, острый как бритва, задел шею. Еще четверть дюйма вправо, и он бы перерезал сонную артерию. И тогда нам пришлось бы говорить о лейтенанте Ульбрихте, как о покойнике. Ульбрихт посмотрел на Макина на без особой теплоты. «Я думал, вы послали нас сюда ради нашей собственной безопасности. Я тоже так думал. Я был убежден, что весь свой огонь они направят на мостик». Извиняться не буду, поскольку уверен, что все просчитал правильно. К сожалению, боевой расчет подводной лодки впал в панику. Я уверен, что Клаусен не давал распоряжения стрелять в корпус. Клаусен? Да, обер-лейтенант, капитан. Он выжил, хотя находится в довольно плачевном состоянии. Сколько человек смогли спастись? Шестеро. А остальных вы отправили на дно? Да, я... «Виновная сторона, если вы это имеете в виду. Я не чувствую себя особо виноватым, но я несу ответственность, да». «Думаю, что это можно сказать о нас обоих. Несем ответственность, но не виновны». Ольбрихт пожал плечами, видимо, не расположенный продолжать разговор. Маккинон подошел к постели капитана. «Мне жаль слышать, что вы вновь пострадали, сэр». «Не только я, но и Кент. Оба получили ранение в левое бедро». «Доктор Синклер убеждает меня, что это только царапина, но мне что-то не верится. Я хочу сказать, что по ощущению на царапину не похоже». «Ну что ж, Арчи, мой мальчик, вы все-таки сделали это. Я знал, что вы справитесь. Если бы не эти чертовы бинты, я бы пожал вам руку и поздравил. Вы можете быть довольны собой. Я вовсе не чувствую себя довольным, сэр». Если там есть выжившие, и если им удалось найти герметичную каюту, то они дышат сейчас в ней остатками воздуха на дне Норвежского моря». «Это, конечно, так. Но не упрекайте себя, Арчи. Либо они, либо мы. Неприятно, но вопрос стоит только так». Боуэн быстро сменил тему разговора. «Мы, кажется, набираем скорость. Как я понимаю, носовая часть пострадала незначительно». «Напротив, сэр, там огромная дыра, но большой кусок обшивки подводной лодки закрыл эту дыру. Будем надеяться, что он там застрял как следует». «Нам остается только молиться, боцман. Иногда выхода у нас нет. Вне зависимости от того, как вы сами себя чувствуете, каждый человек на борту этого корабля у вас в долгу. Я навещу вас позже, сэр». Он повернулся, посмотрел на Маргарет Моррисон, а затем на доктора Синклера. Ее сильно задело. Довольно сильно, но ничего опасного. Она как раз сидела на постели капитана Боуэна, когда раздался взрыв. Неприятное ранение верхней части правой руки и незначительная царапина на лбу. Сестра Мария только что закончила бинтовать. Ей предписан постельный режим. Да, но, как я не настаивал, все напрасно. «Больше я и пытаться не буду. Может быть, вы попытаетесь?» «Нет, благодарю покорно». Маккинон подошел к девушке, которая обратила на него укоризненный взгляд карих глаз, слегка затуманенных от боли. «Это ваша вина, Арчи Маккинон?» «Тоже сказала и Джанет», — вздохнул Маккинон. «Невозможно всем угодить. Я очень-очень сожалею». «И по делом вам. Причем не только за это». Физическая боль, чтобы вы знали, ничто по сравнению с болью душевной. Вы обманули меня. Наш горячо уважаемый боцман на самом деле является тем, в чем обвинил меня. Вруном. О, Господи. многострадальный боцман вновь предстал перед судом. И что же я сделал не так на этот раз? Кроме всего прочего, вы заставили меня почувствовать себя полной дурой. Что? Ничего подобного я не делал. «Нет, делали». «Помните, на мостике вы сказали, шутя, конечно, что вы только и можете, что дать по подводной лодке залп черствым хлебом и гнилой картошкой? В общем, что-то вроде этого». А -а -а. «Вот именно». «Помните ту эмоциональную сценку на мостике, эмоциональную с моей стороны, когда я говорила, что меня тошнит от дурацких разговоров, когда я умоляла вас сражаться и сражаться с ними? Вы же это помните!» «Да, кажется, помню». «Кажется? Вы уже тогда решили, что будете сражаться с ними, разве не так?» «Допустим». «Допустим», — предразнила она его. «Вы уже тогда приняли решение протаранить эту лодку?» «Да». «Так почему вы не сказали мне, Арчи?» «Потому что вы могли случайно проболтаться кому-нибудь, а тот человек-невидимки, который сделал бы все возможное, чтобы об этом стало известно капитану подводной лодки». И тогда, уверяю вас, лодка встала бы в такое положение, что у нас не было бы возможности ее протаранить. Вы могли даже проболтаться самому невидимке, совершенно не зная об этом. Маргарет не пыталась скрыть боль в глазах. Значит, вы мне не доверяете. А утверждали обратное? Я вам всецело доверяю, как уже говорил. Тогда почему? Причин много. Тогда вы были сестрой Моррисон. Я не знал, что есть еще Маргарет Моррисон теперь мне это известно а, -а, а она сжала губы затем улыбнулась явно успокоившись теперь все ясно макенан оставил ее присоединился к ожидавшим его доктору синглеру и джемисону и они втроем прошли к послеоперационной палате джемисон нес электродрель молоток и несколько деревянных колышков вы видели входное отверстие от снаряда когда осматривали носовую часть спросил джемисон «Да, видел. Оно примерно на дюйм или два выше ватерлинии. Через него могла попасть вода, но не обязательно. Трудно сказать». «На какую высоту?» «Дюймов на восемнадцать. Это можно только предполагать». Джемисон включил дрель. Сверхпрочное сверло без особого труда вошло в стальную дверь. «Что произойдет, если там вода?» – поинтересовался Синклер. «Вставьте один из деревянных колышков и повторите попытку чуть выше». «Прямо насквозь?» — сказал Джемисон и немного отошел. «Чисто?» Макенон дважды ударил кувалдой по стальной ручке. Ручка даже не шевельнулась. Когда он ударил в третий раз, она затряслась и упала на пол. «Вот черт!» — сказал Макенон. «Но выяснить, что произошло, мы все равно обязаны!» Джемисон пожал плечами. «Выхода нет, осталась только сварка». «Да, пожалуй». Джемисон ушел и минуты через две вернулся со сварочной горелкой. Его сопровождал Макримон, тащивший газовый баллон, а также лампу на длинном шнуре. Джемисон включил горелку и начал делать полукруг в том месте, где была ручка. Макримон вставил вилку в розетку, и лампа с жестяным абажуром ярко загорелась. «Мы можем только предполагать, где дверь заклинила», – раздался глухой голос Джемисона из-под защитной маски для сварочных работ. Если мы ошибемся, то будем резать вокруг петель. Думаю, однако, нам не придется этого делать. Главное, что дверь не прогнулась. Обычно заклинивает в районе замка или защелки. Когда Джеймисон, наконец, выпрямился, помещение было заполнено едким дымом. Он пару раз ударил по замку кулаком, но потом прекратил свои усилия. Я уверен, что сделал дыру насквозь, но эта чертова дверь не думает падать. Щеколда еще стоит в своем гнезде. Макинон осторожно ударил кувалдой по двери, и полукруглый кусок металла упал внутрь. Он вновь ударил по двери, на сей раз сильнее, и она чуть-чуть поддалась. Со следующим ударом она открылась на дюйм. Боцман отложил в сторону кувалду и стал толкать дверь, пока она, наконец, не открылась с протестующим скрипом. Он взял у Макримона лампу и вошел внутрь. На полу была вода, немного всего дюйма два. Шпангоуты и головная часть палубы в результате взрыва сильно пострадали от шарапнели. Входное отверстие от снаряда находилось во внешнем шпангоуте, примерно в футе над палубой, и представляло собой дыру с неровными краями. Двое матросов Саргаса лежали в своих постелях, а доктор Синг, склонив голову на грудь, сидел в небольшом кресле. Казалось, что все трое совершенно не пострадали. Боцман поднес лампу к лицу доктора Синха. Что сделала Шрапнель с его телом, было неясно, но лица она не затронула. Единственными признаками ранения были тоненькие ручейки крови из его носа и ушей. он передал лампу доктору Синклеру, который склонился над своим мертвым коллегой. «О боже, доктор сингх Он несколько секунд осматривал тело, а потом выпрямился – И надо же такому случиться с чудесным врачом, с таким врачом, как доктор Сингх. Как я понимаю, доктор, вы и не ожидали чего-то другого? Нет, не ожидал. Должно было произойти либо это, либо что-то вроде этого. Доктор Синглер быстро проверил раненых, лежавших на своих постелях, покачал головой и отвернулся. Все равно такое спокойно воспринимать нельзя. Было очевидно, что он имел в виду доктора Сингха. «Согласен», — произнес Макинон, кивая. «Не хочу казаться бессердечным, доктор, но что поделаешь, если слова звучат именно так? Вам больше не нужны эти люди? Я говорю, конечно, не о вскрытии». «О, господи! Нет, не нужны». «Смерть наступила практически мгновенно. Контузия. Если это может служить каким-то утешением, они умерли, даже не сознавая этого». Он помолчал. «Посмотрите их одежду, Боцман». Может, там остались какие-нибудь документы? Вы имеете в виду фамилии, даты рождения и тому подобное? Да, мне придется выписывать свидетельство о смерти. Я прослежу за этим. Благодарю вас, Боцман. синглер попытался улыбнуться, но это ему не удалось. Как всегда, самую грязную работу я оставляю вам. С этими словами он вышел из палаты, радуясь, что может уйти. Боцман повернулся к Джемисону. «Могу я на время позаимствовать у вас, Макримона, сэр?» «Конечно». «Макримон, отыщите Кёррона и Трента. Скажите им, что произошло. Кёррон знает, каких размеров необходимо брать парусину». «А иглы и нить, Боцман?» «Кёррон по специальности изготовитель парусов. Так что предоставьте все ему. Можете также передать ему, что на этот раз здесь чистая работа». «Чистая работа?» произнес Джеймисон, когда Макримон вышел. «Это отвратительная работа. Почему-то именно вы, Макенон, всегда беретесь разгребать самую грязь. Честно говоря, я даже не представляю, как вы выдерживаете. Если происходит что-то ужасное или надо сделать что-то неприятное, вы всегда вызываетесь первым». «На сей раз нет. Первым, сэр, придется быть вам. Надо сообщить о том, что произошло капитану, а затем Паттерсону. Но самое худшее, хуже и не придумаешь». Кто-то должен сказать об этом медицинскому персоналу, а вот этого, откровенно говоря, мне бы совершенно не хотелось сделать. Девушки? Господи, я как-то даже не подумал. Да, сообщать им об этом мне бы тоже не хотелось. Боцман, а не думаете ли вы, учитывая, что вы их хорошо знаете? Нет, не думаю, сэр, слабо улыбнувшись, ответил Макенон. «Разумеется, как офицер вы не станете посылать к подчиненным кого-нибудь другого, если вы сами в состоянии сделать это. К подчиненным? Но это уж чересчур. Очень хорошо. Надеюсь, больше не будет разговоров о том, что я якобы увиливаю от своих обязанностей, но с данного момента мое сочувствие к вам уменьшилось. Хорошо, сэр. И вот еще что. Когда здесь будет чисто, пусть ваши люди заделают дыру в шпангоуте». «Наверное, они уже навострились это делать?» «Конечно. Будем надеяться, что это последняя заплата». Джемисон вышел, и Маккинон рассеянным взглядом обвел помещение. Его внимание привлекла довольно большая деревянная коробка в углу, и то только потому, что от взрыва ее крышка немного отскочила. Не без труда Боцман открыл крышку и несколько секунд пристально смотрел на содержимое коробки. Он закрыл крышку, и кувалдой плотно забил ее на место. На крышке большими красными буквами было написано «Остановка сердца». Маккинен устало уселся за обеденный стол. Там уже сидели пострадавшая сестра и сиделка, выглядевшие так, будто им следовало немедленно лечь в постель. Их сменили на дежурстве сестра Мария и сиделка Айрис. Конечно же, там сидел и лейтенант Ульбрихт, который не только совершенно позабыл, что был на волосок от смерти, но и в значительной мере вернулся к прежнему состоянию, поскольку занял место между двух девушек. Синклер, Паттерсон и Джемисон устроились за круглой боковиной стола. Маккинон задумчиво посмотрел на Ульбрихта, а затем обратился к доктору Синклеру. «Не хочу ставить под сомнение вашу профессиональную компетентность, но разве лейтенант уже здоров и может вставать и ходить?» «Моя компетентность тут ни при чем». По всему было видно, что доктор Синклер все еще не отошел от шока, вызванного смертью его коллеги. «Лейтенант, так же как сестра Моррисон и сиделка Магнусон, совершенно неуправляем и не подчиняется никаким указаниям. Возможно, эти трое считают свое поведение проявлением свободы личности». Но если уж на то пошло, лейтенант Ульбрихт вне опасности. То, что с ним произошло, даже нельзя назвать ранением. Просто оторвало кусок кожи, вот и все. Тогда, лейтенант, вы наверняка не будете возражать, если я еще раз воспользуюсь вами как специалистом по навигации, которой мы не занимались с прошлой ночи. Я в вашем распоряжении, Боцман». Если лейтенант испытывал негативные эмоции по отношению к боцману из-за смерти своих земляков, он умело их скрывал. В любое время. Я предлагаю прямо в полдень. «Ботсман, вы закончили все дела в послеоперационной палате?» — спросил Паттерсон. Макен он кивнул, и Паттерсон продолжил. «Если человека без конца благодарить, он от этого устает, поэтому я воздержусь от благодарностей. Когда мы будем их хоронить?» это вам решать сэр. «Ранним утром, прежде чем начнет светлеть», — Паттерсон натянута рассмеялся. «Таково мое решение. Старший механик Паттерсон, ваш человек, когда речь заходит о принятии решений по вопросам, не имеющим значения. Но я что-то не помню, чтобы принималось решение атаковать подводную лодку». «Я советовался с капитаном Боэном, сэр — раздался голос Маргарет Моррисон. «Так вот, что означало ваше двухминутное совещание с ним». «Конечно. И он одобрил мой план». «А если бы не одобрил?» – спросила Джанет. «Вы все равно бы протаранили подводную лодку?» «Он не только одобрил», – терпеливо произнес Маккинон, «но даже почувствовал вдохновение, сильный прилив сил. При всем моем уважении к присутствующему здесь лейтенанту Ульбрихту, капитан не чувствовал особого расположения к немцам. По крайней мере, в тот момент... «Вы уходите от ответа, Арчи Маккенон. Отвечайте на мой вопрос. Если бы он не одобрил вашего плана, вы все равно пошли бы на таран». «Пошел бы». Правда, говорить об этом капитану не следует. «Сиделка, Магнусон», — с улыбкой обратился к Джанет Паттерсон. «Я думаю, что мистер Маккенон заслуживает не допроса и порицаний, а только поздравлений за прекрасно выполненную работу». Он поднялся, подошел к шкафчику, где доктор Синг хранил свои личные запасы. Взял бутылку виски и несколько стаканов и, налив порцию Макинону, поставил стакан перед ним. «Я думаю, доктор Синг одобрил бы это». «Благодарю вас, сэр», — ответил Макинон, глядя на стакан, стоящий на столе. «Да, ему это больше не понадобится». За столом воцарилось неловкое молчание, которое, как и следовало ожидать, нарушило Джанетт. «По-моему, арча это не слишком уместное замечание». «Вот как? Может быть, вы правы, а может быть и нет». По его голосу чувствовалось, что он не раскаивается в своих словах. Он поднял стакан и сделал глоток. Доктор Синг неплохо разбирался в виски. На сей раз молчание длилось и дольше, и было напряженнее. Смущенный этой тишиной, Синглер заговорил первым. «Я думаю, мистер Маккенон, мы все разделяем мнение мистера Паттерсона. Действительно отличная работа. И я не ставлю под сомнение вашу профессиональную компетентность, как вы недавно выразились. Но, возможно, вам все-таки просто повезло. Вы хотите сказать, что я подвергал опасности жизни всех, кто находился на борту? Я этого не говорил». Однако растерянный вид доктора Синквера свидетельствовал о том, что эта мысль приходила ему в голову. «Это был точно рассчитанный риск», — сказал Макенон. «Хотя не все удалось рассчитать. Преимущества были на моей стороне, причем довольно существенные. Я абсолютно уверен в том, что подводная лодка имела приказ захватить нас, но не топить. Вот почему я в равной степени уверен в том, что пушечный расчет стрелял в сан андрес без приказа. Капитан подводной лодки, капитан Клаусен, оказался не тем человеком, не в том месте и не в нужное время». Он либо от всего устал, либо не имел достаточного опыта, либо был некомпетентен, либо чересчур самоуверен. В конце концов, он мог обладать всеми этими достоинствами вместе. Одно очевидно. Опытный командир подводной лодки никогда не стал бы двигаться параллельно нам на расстоянии всего какой-то полумили. Он бы держался на расстоянии примерно в пару миль, чтобы иметь возможность нырнуть в случае необходимости. Приказал бы нам выслать ему навстречу шлюпку, посадил бы в нее своих людей, вооруженных автоматами, и послал бы их захватить Сан-Андреас. И мы ничего не смогли бы сделать, чтобы остановить их. А еще лучше, он мог подойти со стороны кормы, что сделало бы таран невозможным, и просто поднялся бы по трапу. Но он был слишком уверен в себе и несколько расслабился. Увидев, что мы спускаем трап, он решил, что игра закончилась». Ему даже в голову не пришло, что госпитальное судно можно использовать как военный корабль. И он был либо так слеп, либо так глуп, что даже не заметил, что мы все время приближаемся к нему. Короче говоря, он сделал все возможные хрестоматийные ошибки. Более неподходящего человека для подобной работы было бы трудно отыскать. Наступила длинная и довольно неуютная пауза. Марио, незаметно и услужливый, как всегда, наполнил все стаканы на столе, но никто, за исключением Боцмана, к выпивке так и не прикоснулся. «Судя по вашим словам, — сказал Синклер, — капитан подлодки действительно был неподходящим человеком для такой работы. И вы, безусловно, тактически переиграли его. Но все же опасность существовала, опасность настоящего столкновения. Могло случиться так, что эта подлодка потопила бы нас, а не наоборот. «У нас ведь корпус как скорлупа, а у подлодки настоящая броня!» «Доктор Синклер, я бы не осмелился читать вам лекцию по медицинским вопросам!» Синклер улыбнулся. «Намекаете, что сую нос не в свое дело? Но, мистер Макенон, вы все-таки боцман на торговом судне?» «Сейчас да. А до этого я двенадцать лет прослужил на подводной лодке». «О, нет!» Синклер покачал головой. Это уж слишком, действительно слишком. Сегодня определенно не мой день. Мне известны многие случаи столкновения торговых судов и подводных лодок. Почти во всех этих случаях столкновения были или между союзниками, или, в мирное время, между подводными лодками и безобидными иностранными судами. Результаты каждый раз были одни и те же. Надводное судно выходило победителем. Это кажется нелогичным, но смысл здесь есть. Возьмите стеклянную сферу со стенками толщиной, скажем, треть дюйма и погрузите ее на небольшую глубину, я говорю о сотнях футов, и она не взорвется. Поднимите ее на поверхность, слегка коснитесь ее молотком, и она тут же разлетится на сотни кусочков. То же самое можно сказать о давлении, которое испытывает корпус субмарины. Он может выдерживать давление на больших глубинах, однако стоит ему на поверхности подвергнуться короткому, но резкому удару, например, носовой частью торгового судна, и его просто разорвет. Шансы подводной лодки не улучшает и то обстоятельство, что торговое судно может нести груз в несколько тысяч тонн и идти на сравнительно малой скорости. Впрочем, даже такое маленькое судно, как траулер, может потопить субмарину. Выходит, доктор Синклер, операция не представляла особой опасности. Я совершенно не сомневался в ее результате. Намек понял, мистер Макенон. Перед вами жалкий дилетант, который хорошо осознает свое место. Вам приходилось раньше попадать в подобную ситуацию? Спросил Паттерсон у Боцмана. Нет. Если бы это произошло, меня, скорее всего, не было бы сейчас с вами. Но я знаю множество примеров. Когда я еще служил, у нас была поговорка «Не беспокойся о врагах, лучше присматривай за друзьями». В 20-е годы у берегов острова Дивон торговое судно налетело на британскую подводную лодку. Все погибли. Вскоре после этого итальянский пассажирский лайнер «Город Рим» задел американскую разведывательную подводную лодку. Все погибли. Еще чуть позже у мыса Кейпкот на другую американскую субмарину налетел эсминец береговой охраны, Все погибли. Британская лодка «Посейдон» пошла на дно, по милости японского судна. Случайное столкновение. Это произошло у берегов Северного Китая. Спастись удалось многим, но некоторые умерли от кессонной болезни. Где-то в начале войны самая большая в мире субмарина сюр настолько большая, что ее называли «подводным крейсером» с французским экипажем на борту, пошла на дно в Карибском море от столкновения с судном в конвое, которое она сопровождала. Команда этой лодки насчитывала 150 человек. Все погибли. Макенон провел рукой по глазам. «Были и другие. О многих я забыл. Ах да, еще посредник». «В сорок первом году, если не ошибаюсь, чтобы потопить эту подлодку, понадобился всего лишь небольшой траулер». «Вы доказали свою правоту», — сказал Паттерсон. «Я согласен, что риск был невелик. Но вам придется терпеть нас, мистер Маккинон, нас, жалких дилетантов. Мы ничего не знали, а вы знали. Тот факт, что ныне подводная лодка покоится на дне моря, является подтверждением этого». Он помолчал. «Хотя, должен сказать, Боцман, по вашему виду, не подумаешь, что вы получили удовлетворение?» «Вы правы», — Паттерсон кивнул. «Понятно. Совсем не весело осознавать, что несешь ответственность за смерть стольких людей». Маккинон посмотрел на него с некоторым удивлением. «Что сделано, то сделано. Лодка утонула, вместе с ней и ее команда. Это не повод для веселья, но и не повод для осуждения» появись в перископе клауса на другое торговое судно союзников и оно уже лежало бы на дне там где сейчас покоится подводная лодка клаусана хорошая подводная лодка это лодка с разорванным корпусом на дне океана тогда почему?» — почемупаттерсон замолчал подбирая слова а затем произнес черт с ними со всеми плюсами и минусами все таки это была прекрасная работа лагерь военнопленных привлекает меня не больше чем вас «И я на вашем месте не стал бы так скромничать», — он оглядел сидящих за столом. «Я предлагаю тост за присутствующего здесь боцмана, а также в память о докторе Синке». «Я не настолько скромен, как вы думаете, и не имею ничего против, чтобы выпить за себя». Макенон медленно обвел всех взглядом. «Но я отказываюсь поднимать тост в память о невидимке». Макенун явно стал специалистом по части установления тишины. В этот четвертый раз молчание длилось гораздо дольше и было еще более неловким, чем ранее. Все шестеро сидевших за столом сперва уставились на Боцмана, затем обменялись друг с другом хмурыми, вопрошающими взглядами и вновь обратили взоры на Макенуна. И вновь молчание нарушила Джаннет. «Вы понимаете, о чем говорите, Арчи? Надеюсь, что понимаете». «Боюсь, что понимаю». «Доктор Синклер, после операционной палате у вас есть аптечка для лечения остановки сердца? У вас есть еще где-нибудь такая же аптечка?» «Да, в амбулатории». «И вы получили строжайшее предписание в случае необходимости в первую очередь пользоваться амбулаторной аптечкой?» «Да, это так». Синклер недоумевающе уставился на него. «Как, черт побери, вы узнали об этом?» «Узнал, потому что мозги есть». Обычная сдержанность и безразличие изменили Боцману, и он не смог скрыть своего недовольства. «После определенных событий я стал очень умным», — он покачал головой. «Вам нет смысла слушать мои рассказы о том, каким я был дураком. Я советую вам, всем вам, пойти и взглянуть на эту аптечку из послеоперационной палаты». Только она теперь не там, она в палате А у сестринского стола. Крышка закрыта, но замок был поврежден, так же, как и печать. Вы легко откроете крышку. Все шестеро присутствующих переглянулись, встали, вышли и через минуту вернулись. Все это происходило в полной тишине. Они были либо поражены тем, что увидели, либо просто не в состоянии словами выразить свои чувства. «Мило, правда?» – сказал Макенон. «Мощный радиопередатчик!» «Скажите мне, доктор Синклер, доктор Синг когда-нибудь закрывался в послеоперационной палате?» «Я не могу сказать», — резко бросил Синклер, как бы не веря тому, что происходит. «Но он часто один ходил в эту палату?» «Да, один, довольно часто». Он настаивал на том, что должен лично присматривать за этими двумя пациентами. «Это его право, ведь он же их оперировал». «Ну, разумеется». После того, как я обнаружил радио, до сих пор не понимая, что заставило меня открыть эту аптечку, я проверил замок, который мистер Джемисон вырезал с помощью сварочной горелки и щеколду. Они были обильно смазаны маслом. Когда доктор Синг поворачивал ключ, вы не слышали ни звука, ни малейшего стука, даже если бы совсем рядом. Впрочем, ни у кого не было никакой причины прятаться буквально в двух шагах от него». Открыв дверь и убедившись, что оба раненых находятся под действием седативных препаратов, а если это было не так, он быстро приводил их в соответствующее состояние, он мог пользоваться радио в полное свое удовольствие. Не удивлюсь, если выяснится, что он пользовался им достаточно часто. Основная, главная цель радио заключалась в том, что он постоянно посылал сигналы о нашем местонахождении. «И все-таки я не могу поверить в это». Медленно произнес Паттерсон, как человек, который пытается выйти из состояния транса. Конечно, это правда, и это должно быть правдой, но, тем не менее, кажется неправдоподобным. Он был такой хороший человек, такой добрый и прекрасный врач. Не правда ли, доктор Синклер? Он, несомненно, был превосходным врачом и блестящим хирургом. Таким же был и знаменитый убийца доктор крипен насколько мне известно заметил Маккинон. Мне это кажется непостижимым в такой же степени, как и вам, мистер Паттерсон. Я понятия не имею, какие мотивы двигали его поступками, и, скорее всего, мы никогда этого не узнаем. Он был очень умным человеком, очень осторожным, не полагающимся на счастливый случай, человеком, который тщательно заметал свои следы. Если бы не дурость пушечного расчета подводной лодки, мы никогда бы не узнали, кто такой невидима. Его предательство может быть каким-то образом связано с его происхождением. Хотя он говорил с пакистанским акцентом, он, безусловно, был индийцем, а насколько я понимаю, образованные индийцы не испытывают особой любви к британскому владычеству. Возможно, это как-то связано с религией. Если он имел пакистанские корни, тогда вполне возможно, он был мусульманином где искать ответы даже не представляю кроме национальности политики или религии существуют десятки причин из-за которых человек может стать предателем скажите доктор синглер откуда появились эти аптечки для борьбы с остановкой сердца их загрузили в галифаксе в новой шотландии мне это известно но вы знаете откуда они поступили нет это имеет значение может иметь «Дело в том, что мы не знаем, установил ли доктор Синг радиопередатчик после того, как эти аптечки появились на борту, или же в одной из них уже был установлен передатчик. Готов поспорить, что он уже был установлен? Слишком сложно делать такие вещи на борту судна. Не так-то просто тайно пронести передатчик на борт, а кроме того, куда девать содержимое аптечки?» Синклер сказал «Я действительно не знаю, откуда поступили эти аптечки, но я знаю страну-производитель. Это Британия. Почему вы так решили? По маркировке? Много ли в Британии фирм, которые изготавляют подобные аптечки? Опять же, понятия не имею. Никогда не задавался таким вопросом. Аптечка как аптечка, но думаю, что немного. Значит, можно довольно быстро определить источник». «И я ни секунды не сомневаюсь в том, что аптечка вышла из ворот фабрики, уже снабженная радиопередатчиком». Маккинон посмотрел на Паттерсона. «Военно-морскую разведку наверняка заинтересует маршрут, по которому прошла эта аптечка от ворот фабрики до Сан-Андреаса, и какие остановки она делала по дороге. Конечно, они заинтересуются, и им не понадобится много времени, чтобы выяснить, где она получила свою начинку». — Довольно глупо со стороны наших диверсантов оставлять такие следы. — Ничего не глупо, сэр. Просто они не думали, что это обнаружится. — Пожалуй, что так. — Скажите, Боцман, почему вам понадобилось так много времени, чтобы решиться рассказать нам о докторе Синхе? — Потому что сперва у меня была такая же реакция, как и у вас. Мне пришлось затратить чертовски много усилий, прежде чем я поверил собственным глазам. «Кроме того, вы все очень высоко ценили доктора Синха и никому не хочется приносить плохие известия», — он обратился к Джеймисону. «Сколько времени понадобится, сэр, чтобы установить на сестринском столе в палате А звонок, зуммер, которого можно было бы слышать, скажем, здесь, на мостике и в машинном отделении?» «Практически нисколько», — Джеймисон немного помолчал. «Я думаю, у вас есть весьма основательная причина для создания этой...» Как бы сказать, система оповещения? Можно поинтересоваться, что это за причина? Конечно. Чтобы сестры или сиделки, находящиеся на дежурстве в палате А, имели возможность дать нам знать, если в палату вошел человек, которому не разрешено туда входить. Этот человек совершенно так же, как и мы сейчас, не будет знать, в рабочем ли состоянии находится передатчик. Он вынужден будет предположить, что в рабочем и что мы имеем возможность послать СОС в штаб-квартиру Королевского флота. Для немцев чрезвычайно важно, чтобы такого сигнала не было и чтобы мы оставались в одиночестве и без защиты. Мы нужны им, нужны живыми, так что незваный гость очень постарается, чтобы уничтожить приемник. «Минутку, минутку», — прервал Боцмана Паттерсон. «Незваный гость? Какой еще незваный гость? Доктор Синг ведь мертв» понятия не имею кто это я только уверен что такой человек есть вспомните я ведь и раньше говорил о том что на борту скорее всего несколько невидимок теперь я в этом уверен доктор синглер в течение целого часа перед появлением лейтенанта ульбрихта и его фоки вульфа вы вместе с доктором синхом оперировали двоих раненых матросов саргаса которые сейчас мертвы правильно да По виду и голосу было ясно, что доктор Синклер смущен. «Вы хоть на секунду выходили из операционной?» «Ни разу». «Но именно в это самое время кто-то неизвестный баловался с нашей электропроводкой и с нашими предохранителями. Выходит, это невидимка номер два?» После короткого молчания Джеймисон сказал. «Да, умом не блищим. Конечно, вы правы. Мы могли бы додуматься до этого сами». «Могли бы, но обнаружение трупа доктора Синха, а затем выяснение того, кем он был на самом деле, этого вполне достаточно, чтобы лишить вас соображения. Это пришло мне в голову только сейчас. Видимо, чтобы преодолеть шок, требуется больше времени». «Возражение», — заявил Паттерсон. «Если передатчик разбит, у немцев нет способов преследовать нас». «Они не преследуют нас сейчас», — все так же терпеливо сказал Макенон. «Батарейные контакты разъединены, но даже если бы это было не так, уничтожение передатчика было бы меньшим из двух зол. Больше всего невидимки номер два не хочется видеть на горизонте судно Королевского флота. У них может иметься где-нибудь и другой передатчик, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Доктор Синклер, проверьте на всякий случай аптечку в амбулатории, но думаю, что с ней все в порядке». «Что ж», — сказал Синклер. Есть, по крайней мере, хоть какое-то удовлетворение от сознания того, что они нас потеряли. Я бы не стал заключать на это пари, доктор. Скорее всего, я бы поспорил, что они напротив продолжают следить за нами. Подводная лодка не может пользоваться радиопередатчиком под водой, но вы не забывайте, что этот тип преследовал нас на воде и наверняка постоянно находился в контакте с береговой базой. «Им точно известно наше местонахождение и курс в момент гибели их подводной лодки. Я даже не удивлюсь, если вдруг окажется, что за нами по пятам следует другая подводная лодка. По какой-то неясной причине мы представляем для немцев большой интерес. И вам не следует забывать о том, что чем больше мы продвигаемся на юго-запад, тем длиннее становятся дни. Небо довольно ясное». Вполне пригодные условия для фоки вульфа или еще для кого-нибудь, кто может отыскать нас средь бела дня. Паттерсон холодно посмотрел на него. «Вы великолепный утешитель, Боцман!» Маккинон улыбнулся. «Извините, сэр, просто взвешивал наши шансы, вот и все». «Шансы!» — повторила Джанет. «Так вы, Арчи, сомневаетесь в том, что у нас есть шансы добраться до Абердина?» Маккинон повернул руки ладонями вверх. «Я не игрок, здесь слишком много неизвестных. Любое ваше мнение может оказаться не хуже моего. Я не стану заключать пари о наших шансах, Джанет. думая что определенный шанс у нас есть». Он помолчал. «Но надо сделать три вещи. Сходить к капитану Андрополосу и его людям. Радио – международное слово. Если не слово, то язык жестов поможет». Большая часть команды Аргаса спаслась, и вполне возможно, что среди них есть радист. Он может взглянуть на эту машину и сказать, сможем ли мы ею воспользоваться как передатчиком. Лейтенант Ульбрихт, я бы был очень благодарен вам, если бы вы в полдень поднялись на мостик и сделали необходимые расчеты. И, наконец, третье. Если свет в палате А вдруг погаснет, то кто бы ни был на дежурстве, он должен немедленно нажать на сигнальную кнопку макин он поднялся остановился и посмотрел на свой недопитый стакан ну и напоследок за тех кто уже не с нами старое гельское проклятие доктору синху пусть его душа сегодняшней ночи горит в аду он поднял стакан за невидимку он осушил свой стакан в гордом одиночестве